О погибших коммунарах, об Алешкиной доле, об деятельности, без которой в нынешней жизни шагу не ступишь. Алешка остался у костра. Обычно он спал на Пауске по соседству со Скобеевым, но в этот раз решил ночевать на берегу. Ему хотелось сразу же на рассвете уйти к могиле, никого не беспокоя и не тревожив. За всю ночь он забылся сном всего на час-полтора, лежал у костра с подветренной стороны. Его обдавало и дымом, и теплом. Комары потренькали, позвенели с вечера, но когда с реки потянуло прохладой, отступили в чащу. Алешка поднялся, когда рассвет чуть забрезжил. В костре чудили последние головешки, над рекой белел туман. Ночь уходила, и небо светлело, преображая землю раздвигая ее просторы, делая зеленое зеленым, желтое желтым, белое белым, красное красным и не меняя лишь черного. Алешка направился было к реке умываться, но вдруг обернулся и долго стоял, вглядываясь по логике косогор, заросший чещебой. Прошло не так уж много лет, а все тут сильно переменилось. Тогда косогор был полуголы, лес начинался где-то на середине, а на самом гребне прерывался, образуя чистую поляну, с которой хорошо виделось заречье и нижние устье извилистой Маргинской протоки. На этой поляне на склоне и похоронили коммунары своих вожаков. Теперь я рассел, поляна заросла молодым березняком, И берег вычерпел в этом месте глубокий полукруг, отступив под неслышным напором реки. «Лежишь ты тут, тетя, ничего не знаешь. А если б мог знать, доволен был бы, что не забыл я тебя, пришел навестить твою могилу. Хочу, как и ты, чтобы жили на Васюгане люди», — думал Алешка. Он спустился к реке, умылся, причесал густые волнистые волосы самодельной расческой. «Пойду поклонюсь тятиной могилке, передам мочки поклон дяде Васюхе и Митяю», — решил Алёшка и зашагал по берегу. Он отошел от паузка сажен 20 когда услышал шаги позади, оглянулся, его догонял Скобеев, а от катера на перерез ему торопились Лавруха и Еремеевич. На середине косогора, в зарослях молодого, пахнущего свежей смолой пихточа, сошлись. «Я сегодня ночью не спал, все думал», — загудел Лавруха. «Вся душа моя то в печали, то в ярости кипела. И что они, эти изверги рода людского, только с нами коммунистами не делают? В леса заманивают, керосином обливают, стреляют в нас. И все из-за чего?» Не хотят от власти и богатства отступиться, не хотят, чтобы люди жили в истинном братстве и равенстве. Нет, кто как, а я сердобольным к ним не буду, пусть не надеются. И надо, Юнга, жизнь положить, а дознаться чьих это рук дело. А ты представляешь, Лавруша, что здесь, на этом Яру, было бы, если бы кому-то уцелело? «Я представляю, дома, постройки, земля не в диком бурьяне, а в хлебах и цветении», — мечтательно протянул Скобеев. «И пароходы идут по Васюгану, и по железке паровозы мчат», — вспомнилась Алёшке мечта отца. «Стойте, братцы, сюда-сюда!» — вдруг воскликнул Ереметь, шагавший по косогору несколько выше остальных. Кобеев, Лавруха и Алёшка бросились на его зов, сокрушая ногами хрустящий валежник и подминая бурья и чертополох. Еремеич стоял возле большого почерневшего столба. Верхний конец его когда-то Надюшка приподняла на колоду, и благодаря этому он не был скрыт зарослями конёвника, папоротника, дурманящего своим сладким запахом белоголовника. В верхней части столба была прибита доска — покрывшиеся местами мягкой бархатной травкой. Еремеевич ладонью очистил с доски траву и мусор, нападавший с деревьев, и все увидели потускневшие когда-то выжженные буквы. Здесь лежат васюганские коммунары, члены РКПБ Роман Бастрыков, Васюха Степин, Митяй Степин.